Мальчик изгустка крови Денора вроде должна была пересечь грунтовую дорогу еще 10 минут назад, а то и 20 Похоже, похоже, все дороги исчезли. Похоже, резервация переместилась в прошлое на сто лет назад, еще до начала эры машин. Кажется, та разрушенная ферма, она сейчас все еще цела. Рядом с ней стоит каменный дом, дым вьется из трубы. Или все так и есть, или Денора — городская девочка, которая знает каждый дюйм баскетбольной площадки, но почти не знакома с не слишком замечательными окрестностями. Одно дерево точно такое же, как другое. Весь этот снег в точности похож на остальной снег. Озеро. Через каждые несколько сотен ярдов она поднимается на возвышенность и видит, как оно переливается вдалеке. В котором часу темнеет. В четыре? Тренер придет в ярость, когда ее лучшая баскетболистка не появится за час до начала игры. Но это хорошо. А может и нет, все уже не имеет никакого значения. К этому моменту мама деноры наверное, уже позвонит в Национальную гвардию. Она пройдет по длинной подъездной дороге к Ассиде, найдет дымящиеся трупы, увидит пятна крови на баскетбольной площадке, Найдет возле сортира Виктора, желтого хвоста, которого убили дважды. И... и еще следы на снегу. Денора оглядывается, чтобы удостовериться. Она надеется, что женщина с головой в аппете все еще застряла по другую сторону от призрачного поезда. Не рассчитывай на это. Женщина с головой в уже должна быть где-то близко. Не смотри сейчас. Не оглядывайся. Денор опускается на колени, заставляет себя подняться, идти дальше. Она израсходовала первое дыхание даже раньше, чем прицеп Кассиди пропал из виду. Второе дыхание она еще в себе так и не ощутила. Сейчас она идет вперед, подталкиваемая одной лишь необходимостью выжить. Необходимость выжить и хорошая физическая форма, по словам тренера, всегда могут стать решающим фактором в игре. Все это и плюс слабая надежда — коттеджи на берегу озера. Может, там остался какой-нибудь сумасшедший отшельник, любитель подводного лова, засыпанный снегом. Может, в эти выходные какие-то старшеклассники вскрыли один из коттеджей, как обычно, и устроили там вечеринку. Денора сможет. Она сможет взять один из их снегоходов, умчаться оттуда, убежать в Канаду. Есть ли впереди железнодорожные пути? Она уже не рассчитывает, что ее спасут медведи. Теперь она надеется на рельсы. «Беги! Беги!» — говорит она себе. «Последние три секунды игры. Поднажми. И еще раз!» Ее легкие уже не жжут огнем. Они стали холодными, и она совершенно уверена, что у нее в горле кровь. Тренер называет это сыром в легких. Но Денора должна была все выдуть из легких еще два месяца назад, когда начались тренировки. И она все равно не переносит лактозу. Она говорит о сыре в легких, пытаясь обратить это в шутку. Такую печальную, одинокую шутку. Она вдыхает свой длинный волос, и ей приходится остановиться и выкошлить его, даже немного выблевать. Она не сумеет туда добраться. «Неужели озеро все еще так же далеко? Этого не может быть!» Денора крепко зажмуривает глаза, чтобы оказаться в исходном положении, чтобы снова вернуться в эту боль, в этот холод. Она видит себя словно издалека, будто это кто-то другой стоит на коленях, прижимая ладони к лицу. «Дорога должна быть где-то здесь. Она обязательно будет здесь». Дело в том, что она думает так, будто сидит в машине, когда все быстро пролетает мимо. Но она идет на окоченевших, промокших ногах и совсем не по прямой линии, а дорога все равно сворачивает в другую сторону. Вероятно, она просто подходит к дороге сверху, над поворотом, а это значит, что дорога будет дальше. Не паникуй, девочка. Подними мяч, соберись с мыслями и проверь таймер. Денор опускает руки, смотрит вверх на туманное солнце. Осталось, по крайней мере, три часа. Три часа до того, как женщина с головой в аппете будет видеться ей в каждом темном уголке. Кругом будет лишь кромешная тьма. «Но ты умрешь задолго до этого», — напоминает она себе и опускает голову. И видит длинную коричневую морду, которая смотрит на нее с расстояния футов 20 впереди, как раз за следующим подъемом. Деноре удается не отшатнуться назад, не закричать, но все-таки где-то внутри все ее грандиозные планы падают с шатких металлических полок и с треском рушатся в яму у нее в животе. Вот значит как. Волосы Деноры развиваются вокруг неё. Кулаки сжимаются и разжимаются у бедер, потому что она готовится выкалывать глаза и вырывать уши у всего, до чего сможет дотянуться. Когда нападаете на девочку из резервации, захватите с собой коробку с лейкопластырем. Но затем, затем... Это олень. Чернохвостый олень. Она узнает его потому что еще в те времена, когда ей приходилось ехать стоя на сидении отцовского грузовика, чтобы видеть поверх приборной доски, он научил ее отличать чернохвостых оленей от белохвостых. Разумеется, они разного размера, и рога у самцов разной формы, но прежде всего они разного цвета. Чернохвостые олени темно-коричневые, приспособленные для жизни на равнинах, и у них нет белых пятен вокруг рта и носа и, по словам отца, они лучше на вкус, но их проще распознать по цвету, чем загнать одного из них и откусить кусочек. Этот олень просто смотрит на Денору своими большими глазами, похожими на черные шарики. Ждет, чтобы понять, что она такое. Его хвост мелькает, отсчитывая секунды. А потом он смотрит мимо неё за ее спину. «Нет», — говорит Денора, — но все равно оглядывается. Женщина с головой в апете прокладывает себе борозду по снегу и идет, выставив вперед широкий лоб. Денора поворачивается, чтобы сказать чернохвостому оленю «беги», но он уже мчит вниз по руслу замерзшего ручья. Как раз в этот момент он прыгает, будто толкнувшись от невидимого батута, и на зависть денори летит по воздуху, преодолевая огромное расстояние. В ту секунду, когда он касается земли, его копыта уже впиваются в нее и толкают его вперед. «Беги, брат!» — говорит она и заставляет себя тоже двигаться вперед. Между ней и женщиной с головой в аппете осталось примерно четверть мили пространства. Какую сказку про белохвостых оленей рассказывал ей отец? Он сказал, что слышал ее от деда, но Денора потом узнала, что он никогда не знал ее прадеда. Они почти не совпали во времени. Значит, он слышал ее от какого-то другого деда. В любом случае, когда он ее рассказал, она казалась такой реальной. Сказка про то, как белохвостые обзавелись этим белым кольцом вокруг рта и носа. По его словам... Оно появилось потому, что они вечно пробирались на задние дворы жителей Браунинга и пили из ведер с молоком, которые все обычно оставляли там, еще в то время, когда в резервации не было никаких собак, одни только кошки. Вот почему белохвостые могли вот так приходить в город. Лаять было некому. Но кошки были слишком хорошие. Они так напугали всех мышей, что те поумнели и начали строить норки так глубоко в стенах домов, что кошки не могли до них добраться. Поэтому в один прекрасный день кошки просто ушли. А через два или три дня после этого какой-то пес трусцой прибежал в город с глупой улыбкой на морде, высматривая, на что бы ему пописать. денори очень не нравится, что она поверила в это в те давние времена. И ей хочется плакать из-за того, что она больше в это не верит. Да, олени пили молоко, и поэтому вокруг их ртов Появились белые круги. К черту все. Беги. Беги. Она велит себе не оглядываться, но не сдерживается. Женщины с головой в апете не видно. Значит? Значит, она выберется из того оврага, в котором сейчас находится, или может пробежать еще некоторое расстояние. Она бежит. Бежит. Теперь она рассчитывает на то, поскольку озеро не становится ближе, что найдет дорогу раньше, чем ее мама поедет по ней. Найдет, а потом взмахом руки остановит ее, даже не даст ей остановить машину полностью. Просто запрыгнет внутрь, заблокирует все двери и махнет рукой. «Поехали, поехали быстрее! Я потом объясню. Поехали!» Денора падает, поднимается, снова падает, снова поднимается, и горизонт колеблется. Не от жара, но от усталости, от холода от того, что закончился адреналин, от того, что его было слишком много в последние три секунды. Но ведь, ведь женщина с головой в аппетии крову. Денора встает, с трудом идет вперед, заставляет себя снова бежать. Кроу ни за что не победит. Только не сегодня и не здесь. Даже если весь мир расплывается перед глазами, Даже если легкие деноры не работают, даже если она совсем не чувствует ног, даже если она видит перед собой оживший образец конторской живописи индейцев. Она замедляет шаг, встряхивает головой, пытается протереть глаза. Рисунок остается. Он всего в 15 футах перед ней. Умирающий индеец, упавший вперед на шее лошади, которого она видит возле каждой палатки во время каждого пау-вау. Конец тропы. Единственное отличие в том, что усталый боевой конь обычно изображен силуэтом или просто белый, чтобы было лучше видно голую ногу умирающего индейца с этой стороны. это лошадь – пега. Она поднимает голову и приветствует Денороу традиционным ржанием. «Трехцветная?» — слабым голосом произносит Денора, уверенный, что это предсмертное видение. Трехцветная ржет, надувая губы, и Денора смотрит на шею лошади. В ее длинную гриву вцепились крепко вцепились чьи-то пальцы, а на спине Пегой лежит умирающий всадник, его кровь залил ее бока. «Натан!» — вскрикивает Денора, подбегая к нему, почти не замечая, что они стоят на твердой поверхности именно той дороги, к которой она пыталась добраться. Она подбегает к его левой ноге как раз в тот момент, когда он приходит в себя, оглядывается вокруг, потом опускает взгляд на нее. «Ди!» — произносит он, улыбаясь половиной изуродованного рта. «Ты что? Давай я!» — заикается Денора, не зная, с чего начать и как начать. В этот момент трехцветная отпрыгивает в сторону, прочь от Деноры. «Поннока!» — говорит Натан, полностью выпрямляясь. Денора следует глазами за его взглядом, туда, куда он смотрит, за ее спину. Женщина с головой в аппете. Так близко. На расстоянии двух штрафных бросков и шагает прямо к ним. Ее распирает гнев, вероятно, потому, что Натан должен быть мертвым, а он до сих пор не умер. «Беги! Беги! Беги!» — говорит ему Денора снизу вверх. Он протягивает вниз руку, чтобы втащить ее на спину лошади рядом с собой. Но из-за этого усилия едва с нее не падает, и, похоже, если он ее подхватит, то разорвется пополам. Еще больше разорвется. Денора толкает его обратно на спину пегой обеими руками и держит там. «Нет», — говорит она, — «я, я уведу ее к озеру. Скажи моему, поезжай в город, справишься? Поезжай в город, черт побери, и расскажи им, расскажи все. Ты знаешь, где офис егеря? Просто, просто найди моего отца, скажи ему, что я иду к озеру, к тому озеру, где умер тот подросток, к утиному озеру, скажи ему». твой, «Твой отец!» — с трудом выдавливает Натан. «Он же... Разве он не умер?» «Мой другой отец!» — кричит Денора. Потом хватает голову трехцветной, разворачивает ее, сильно бьет по заду и кричит. Пега резво прыгает вперед, даже сначала поднимается на задние копыта. Как же называется, когда конь так делает? Денора знает, но нет времени. «Нет времени!» Женщина с головой в выходит на утоптанный грунт дороги. Она смотрит на Натана, на трехцветную, рассматривает их. «Эй, ты!» — окликает ее Денора, заставляя эту длинную голову в аппете повернуться к ней. «Девятнадцать-шестнадцать!» — говорит она и тычет себя в грудь, потом указывает пальцем на женщину с головой в «Кажется, нам пора закончить игру». Теперь Денора переключила на себя все внимание этих больших, желтых глаз, и она не ждет, она уже бежит. Это не второе и даже не четырнадцатое дыхание, это бег по утоптанной дороге, она уже даже не чувствует ног. Бег вниз по склону, к воде. Действительно, последние три секунды.